Глава 7. Сидус. Пока ящерподобный диспетчер Сидуса сажал лайнер, мы сидели в полной тишине, через обзорную панель, заворожённо наблюдая за происходящим в галактическом космопорте. Пространство вокруг, я был готов поклясться, в разы превосходило куб, который мы видели снаружи. Над головой чернел усыпанный звёздами космос, видимый даже изнутри куба. А под ногами раскинулась ярко освещённая стоянка, плотно забитая космическими кораблями. Некоторые были причудливых форм, но большинство выглядело одинаково: уплощённые, тёмно-серые, метров 10 в длину, 3 в высоту. Хищной формы шаттлов напоминали механоидов, опирающихся на четыре стойки крыла, похожие на усечённые ласты. Между шаттлами передвигались инопланетяне. Вроде бы гуманоиды, но толком рассмотреть не удалось. Сначала было слишком высоко, а потом их загородили вертикальные стены силового поля, выросшие по периметру площадки, на которую нас посадили. Тем временем на огла экране снова появился инопланетянин, уже не рапторианец, а представитель какого-то другого вида. Я протёр глаза, но нет, не показалось. В полный рост стояло двуногое существо с парой рук и головой. Правда, на этом отдалённое сходство с человеком заканчивалось. Бурая кожа была, скорее всего, кремниевой, а под ней струилось что-то огненное, словно вместо крови у существа текла лава. Его прямоугольная голова, чуть раздающаяся вверх, была уплощённой спереди и на макушке, а глаза не имели зрачков. «Больше огня, Хома Картерайли!» торжественно сказало существо, полыхнув глазами. Я есть приветствующий Огья Муракия. Инопланетянин открывал рот, а я пытался представить, какие звуки он издаёт на самом деле. Свистит? Клокочет? А Огья, видимо, название расы, повидавший многие уголки земли и людей разных культур, я мгновенно сориентировался и ответил: И вам больше огня, приветствующий Огья Муракия. Ментальные сигнатуры пассажиров показывают, что каждый из вас впервые на Сидусе. Моя задача как приветствующего встретить вас и рассказать о станции. Благодарю. Нам покинуть корабль. Хочу предупредить, что на борту есть бандиты, убившие членов экипажа. Они захватили корабль, но нам удалось их обезоружить и нейтрализовать. Список их деяний, свершённых до Сидуса, не имеет значения. отмахнулся Мураки. Вы можете их освободить, они не причинят нам вреда. На сидусе никто не в силах физически навредить другому, не беспокойтесь. Понимаю, что для вас, прибывших с неразвитой планеты, это звучит странно, но скоро вы всё сами поймёте. По той же причине скафандры вам не понадобятся, атмосфера станции пригодна для любой жизни. Принято, приветствующий огни Мураки. «Каков порядок высадки?» «Не имеет значения, Хома Картерайли. Для вас подготовлена зона досмотра и инициации, каждый пассажир должен пройти через нее. До того я или другие приветствующие расскажут вам о жизни на Сидусе». «Досмотр?» — встрепенулась Крисси. Девушка уже очнулась и, как оказалось, стояла за мной. «Простите, я Кристина Ван де Вивер». «Это формальность, Хомо Кристина Ван де Вивер», — без запинки ответил приветствующий. «Сверхразум Сидуса, или просто разум, ведет учет всех ресурсов и рукотворных предметов на станции». «Что за сверхразум?» — поинтересовался Юта. «Какой-то искусственный интеллект?» Огьямураки не ответил. Видимо, ждал, когда азиат назовет свое имя. Я пихнул его локтем, и старый вояка побагровел, смутившись. Примите мои извинения, господин Мураки. Я не представился. Меня зовут Юто Эндо. О, я Мураки. Поправил инопланетянин. Множество раз представлено на Сидусе. Не забывайте упоминать свою принадлежность. Хома Юто Эндо. Что касается сверхразума Сидуса, он совсем по-человечески развёл руками. Никто не владеет такой информацией. Хома Юто Эндо, даже Верховный совет «Я Хоуп Сауэрбран, Огьемураки. А что такое Верховный?» — начала спрашивать Хоуп, но приветствующий перебил ее. «Все вопросы потом, Хоума Хоуп Сауэрбран. Предлагаю не терять времени и начать высадку. Я встречу вас в зоне высадки и инициации!» Посмотрев мне в глаза, он сказал. «К вам, капитан Хоума Картера, или есть вопрос?» Каким образом ветхий космический корабль с примитивными двигателями, рассчитанными на полёты внутри системы, оказался здесь? Не спешите отвечать. Подумайте, расскажите вашу версию при встрече. Приветствующий отключился, но мы не спешили к выходу, хотя по внутренним камерам слежения было видно, что остальные пассажиры рванули наружу из лайнера. Увиденное и услышанное нужно было переварить. Сидус Я одновременно и ликовал, и грустил. Первое чувство пока не раскрылось, ведь то, что гнало меня сюда, себя пока никак не проявило, а вот навалившаяся тоска по дому и дочке сжала сердце. Я осознал, в ближайшее время мне не вернуться в солнечную систему. Из пояса астероидов нужно было улететь через год контракта. Здесь же никаких контрактов нет, и это проблема. Где жить? На что покупать еду? Да и есть ли здесь вообще земная еда? Как заработать не то, что на билет домой, а вообще на жизнь? Очевидно, придётся выстраивать всё с нуля. Похоже, к такому же выводу пришли все остальные. Сначала каждый обдумывал это молча, а потом тишину нарушил Хоуп. Кап, я знаю, что много болтаю, меня сложно вытерпеть, и что я, запнувшись, девушка всё же выдавила. Не люблю подчиняться кому бы то ни было, но предлагаю держаться вместе. «Девчонка прочла мои мысли», — добавил Юта. «Вместе уже проверенной командой наверняка будет легче». «Хорошо», — кивнул Яня, раздумывая. «Держимся втроем. Даже вчетвером, если считать моего соседа по каюте Ирвина. Он не боец, но вроде бы разбирается в финансах. Такой человек лишним не будет». «Ты забыл про малыша Шака», — укоризненно заявила Хоуп. «Парнишка жизни совсем не знает. Пропадет без опеки». «Значит, в пятером». Легко согласился я. Блондинка Криси, незадачливая пиратка и сообщница Грега Головы, промолчала. "Тогда на выход", спросил Юто. "Сначала за вещами в каюте", ответил я. "К тому же, меня там ждёт ещё один член команды". "Кто?" встрепенулась Хоуп. "Мы же посчитали, что нас пятеро". "Ошибся, забыл о тигре. Гиперпрыжок хомяк пережил нормально, в этом я убедился, когда искал пиратов". Познакомлю вас, Хома, с фотопуст Сингору с тигром. Проще говоря, с хомячком. С трудом пробившись через центральный отсек, куда хлынули все пассажиры, мы добрались до кают-компании своего отсека. Все пищевые блоки были взломаны, холодильники опустели. Видимо, работяги не решились покидать судно без запасов пропитания. Крисе всё это время держалась обособленно, и когда она потянулась следом, Я был уверен, что блондинка с нами идёт только до выхода в центральный отсек. Однако она так и не отстала, даже когда убедилась, что Грега головы в кают-компании нет. Ирвины и Шака тоже не оказалось. Наверняка уже вышли наружу. Хоу, обернувшись и заметив, что Крисси никуда не свернула, часто задышала, резко развернулась и ткнула её в грудь. "А ты куда? Выход с лайнера там", она указала за спину блондинки. "Заблудилась?" Крисси упрямо мотнула головой, попробовала сдвинуть Хоуп, тщетно, и тогда позвала меня, уже шагающего по коридору к своей каюте. «Капитан Райли!» Я обернулся, кивнул Хоуп, и та пропустила Крисси. Блондинка приблизилась и, глотая слезы, заговорила. «Знаю, что вы обо мне думаете. Продалась бандитам, легла под Грэга, причастна к убийствам экипажа. Вы вправе так считать, но это неправда. Триада взяла в заложники моих родителей». Меня вынудили. Грегор обещал, что родители отпустят, как только я отключу охранных дроидов. Мама с папой в безопасности. Больше меня ничто с головой не связывает. Радо за тебя. А теперь вали, прикрикнула Хоп. Пусть девушка договорит, положив руку ей на плечо, сказал Юто. Капитан Райли, воодушевлённая неожиданной поддержкой сурового вояки, криси засчастила. Я хороший техник. «Доводилось копаться в барахле, созданном по технологиям Сидуса. Там всё иначе. Но я разобралась, и буду полезна, чем бы вы не решили заниматься. Прошу, позвольте прибиться к вам!» Она сложила руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я уже мысленно подбирал слова, чтобы послать Кристину у Ван де Вивер куда подальше, и лишь ждал момента, когда она сделает паузу. Но разглядел, что под ярким макияжем и разбитным имиджем пиратки скрывается совсем юная девушка. Ещё лет 7-8, и моя Мики будет такой же. Сходство с дочерью усиливали жесты и слова, словно нежестокая террористка просила принять её в команду, а Мики умоляла дать досмотреть мультик, а не отправлять спать. Я взглянул на Хоп. Бывший сержант полиции Манчестера мотал головой, всем видом показывая: "Нет, пусть валит, не ведись на крокодиловы слёзы". Юто задумчиво почесал начавшую пробиваться седую бородку и, поймав мой взгляд, опустил глаза. Мистер Райли. Капитан Райли. Картер. Пожалуйста. Если не вы, Грег заставит быть с ним. Он отвратительный. И это всё решило. Хорошо, Кристина, вздохнул я. Девчонка посветлела лицом, но ничего не сказала, лишь облегчённо вздохнула, а потом вдруг заревела как маленькая. Ее лицо скривилось, слезы потекли ручьем. Коуп влепила разрыдавшийся, я надеялся, что от счастья Криси по щечину, та ее даже не заметила. Даже следа не осталось, словно блондинку защищало тончайшее силовое поле, прилегающее к коже. Так подтвердились слова приветствующего Огья Муракия. «Оставив Криси, мы пошли за своими вещами». Когда Юта нырнул в свою каюту, и мы с Хоуп остались наедине, она прижала меня к стенке и прошипела. «На два слова, Кэп». Ее глаз биопротез не двигался, а вот собственный чуть ли не вращался, пытаясь меня пробуравить. «На тему», — спросил я, догадываясь, о чем пойдет речь. «Ты и сам уже понял», — зловеще проговорила она и разразилась потоком грязных ругательств, настолько не сочетавшихся с образом милой синеволосой девушки, что я не выдержал и рассмеялся. Она замолчала, посмотрела сначала негодующе, потом с удивлением и озадачена. «Что?» «Все будет хорошо, сержант». «Какой же ты идиот, капитан!» Покачав головой, пробормотала Хоуп. «Может быть, и идиот, но, как говорили мои бойцы, человек с большим сердцем», ухмыльнувшись, заявил я. «Да». Так что слушай меня внимательно, сержант Саурбран. Я хочу дать тебе очень ответственное поручение. Какое? Она и до этого момента была в бешенстве и не скрывала этого, но взбеленилась ещё больше, когда я повесил на неё креси, сказав, что кому как не ей, бывшему полицейскому и женщине, присматривать за блондинкой. Отказываться хлоп не стала, но всем своим видом показала, всё происходящее ей очень-очень не нравится. настолько, что она оторвёт Кристине голову в первый же подходящий момент. Впрочем, когда наступит такой момент, предсказать было сложно. Огье Мураки не солгал: никто никому навредить на Сидусе не мог, по крайней мере, физически. Взяв клетку с хомяком и затолкав вещи в рюкзак, я мысленно отругал Ирвина, который меня не дождался, и направился в отсек для отдыха, где уже ждали Юта и Криси. Хоу опаздывала, что было неудивительно. Прибежала она, запыхавшаяся, зато успела подвести губы и подкрасить ресницы. «Девчонка», — мысленно выругался я, но Хоуп объяснила задержку иначе. «Искала малыша», — сказала, разводя руками. «Нигде его нет, запропал куда-то оболтус». «Вышел, наверное», — предположила Криси, косясь на нее. «Ходу», — скомандовал я. «Станция огромная, потом черта с два мы их с Ирвином найдем, если разбредутся». Приветствующий Огье Муракия говорил, что скафандра не понадобится, но я до последнего сомневался, что атмосфера Сидуса подойдёт для землян. Однако, когда ступив на трап и вздохнув, замер в ожидании неприятных ощущений, то обнаружил, что воздух свежий и чистый, ничем не пахнет и вроде бы даже пыли нет. Хотя нет, ощущался лёгкий привкус озона, как после грозы. Лайнер, следовавший с Земли на Цереру, А попавший в центр галактики, я покидал последним. Около 1000 других пассажиров уже подчинились просьбе диспетчера Сидуса и высадились для первичного досмотра и некой инициации. Огия, оказавшийся ростом примерно с меня, как и обещал, ждал у трапа, раздавал команды, куда идти спускающимся. А на площадке возле лайнера пассажиры, напряжённо поглядывая на инопланетян, строились в 13 очередей. Представители других галактических цивилизаций сновали между землянами и помогали им сориентироваться. Ящероподобные рапторианцы были приземистыми, но массивными, а гуманоиды — неизвестные расы, по телам которых пробегали электрические разряды и всполохи, возвышались над людьми, и их рост точно превосходил 2 метра. Все инопланетяне были облачены в одинаковую экипировку, но с отличиями, связанными с особенностями телосложения. Возможно, это было что-то вроде униформы приветствующих. Если я понял верно, им полагалось встречать новичков. Окинув взглядом людские толпы, я увидел, как в окружении выживших бандитов переминается с ноги на ногу грак голова. Его развязали, и он как ни в чём не бывало стоял в очереди. Заметив меня, ухмыльнулся, провёл большим пальцем по горлу. Стоило всё же не играть в полицию или ликвидировать убийцу, подумалось мне. Шаг топтался недалеко от трапа, на его фоне Ирвин был замечен не сразу. "Мистер Дайли!" радостно воскликнул малыш и замахал рукой. "Идите сюда, мы с мистером Горовицем заняли вам очередь". Я приблизился. Ирвин выглядел неважно, сунулся и позеленел. Очевидно, сказались последствия гиперпрыжка. Малыш же чувствовал себя ребёнком в парке аттракционов. Налетев на меня, принялся трясти мою руку и восторженно лопотать. «Мистер Райли, вы видели? Видели? Здесь настоящие инопланетяне! Смотрите, у того вообще огонь из глаз! Огневик! Настоящий! И я про таких смотрел в фильме «Невероятные приключения Эвератрикса в центре галактики!» «Пресвятая Дева Мария, это же суперкруть крутейшая!» «Расскажу парням с нашего квартала, они обзавидуются!» Говор малыша сложно было разобрать. Он глотал слоги и искажал окончание. «Круть» прозвучало как «круч». Улыбнувшись парню, я похлопал его по плечу и снова посмотрел на Ирвина. Тот кивнул и попытался улыбнуться, но, увидев приближающегося рапторианца, передернул плечами и позеленел еще больше. «Интересно, если человек боится рептилий», — задумчиво произнесла Хоуп. Смолкнув, она подождала, пока человека ящер пройдет, и продолжила. «Я». Что ж, как его сейчас расплющить должно. Как такое называется? Ксенофобия, ответила Криси, занимая очередь и становясь между мной и Юта. Увидев тигра, девушка не утерпела, села на корточки и потянулась к клетке. Надо же, какая прелесть. Можно его потро- договорить она не успела. Втянула голову в плечи, съёжилась, потому что подошёл грок голова и ещё двое его подельников. То, что Лысого зовут Альфреда, я знал, а вот имя чернявого бордача услышал только сейчас, когда Грег хрустнул пальцами, хищно ощерился и обратился ко мне. — Неожиданный расклад, да? Жизнь не перестает удивлять, ведь так, парни? — Что скажешь, Саид? Ты ведь у нас типа философ. — Черную полосу сменила белая, ага, — оскалился бородач. — Слышь, голова, а что это твоя девушка с этими коллегами трется? «Хо-хо-хо-хо!» <смех> — как-то искусственно загоготал Альфреда, указывая на нашу группу пальцем. «Одноглазая! Кретин! Два старпёра и вожаком однорукий!» Он принял серьёзный вид и озабоченно поглядел на бордача. «Пссс! Саид! Ты про банду коллег слыхал?» «Эти коллеги разделали вас под орех!» — воскликнула Кристина. Грег сделал вид, что её только заметил и радостно оскалился, раздвинув руки. «Боже, Криси! А ты чего тут? Наши все там уже, в начале очереди!» Кристина поднялась и шагнула назад, мне за спину, а я влезать в перепалку не спешил, не видел надобности. «Зона мирная, навредить моим людям бандиты не смогут, так чего зря воздух сотрясать?» «Иди ты, Грегор!» — девушка вскинула подбородок. «Я тебе ничего не должна, ясно? Вали к черту и оставь меня в покое!» Голова опять ощерился только уже злобно. Значит, так, да? Расчерилась ты как. Но ничего, настанет время, на брюхе приползёшь, но поздно будет. Он обвёл всех взглядом. У вас неприятности, вы ещё не поняли? Отвали, Грэк, огрызнулась Хоп. Неприятности у вас, потому что, во-первых, ты тупой и ещё этого не понял. Во-вторых, здесь нет места беспределу. Грег шагнул к ней, замахнулся для удара. «Ах ты, пигалица!» Отскочив, Хоуп приняла боевую стойку и сделала приглашающий жест. «Давай, давай, дятел! Ставлю свой бионический глаз на то, что у тебя кишка тонка!» Ухмыльнувшись, Грег голова вытащил из-под ремня бластер и навел на девушку.